Глава двадцать первая. Событие тридцать первое. Знаешь, Йорка попал в больницу. Удивительно, ведь только вчера вечером я видел его с очаровательной блондинкой. Вот-вот его жена тоже видела. Давно было в той жизни, году восемнадцатом или девятнадцатом, Штейли, как на пенсию вышел, стал принимать меры, чтобы не растолстеть, ну и воздухом свежим дышать. Маршрут себе по городу наметил и каждый день ходил по нему. Выбрал такой, чтобы чуть не доходя до дома, часы вибрировали и сообщали, что восемь тысяч шагов хозяин прошел. Шел и в тот день, проходил мимо площади. Утро еще, но фонтаны уже включили. Присел на скамейку так, чтобы сносимые ветром капельки воды почти долетали самым краешком. часов 11, а пришпоренное известие о глобальном потеплении солнца шпарит уже как в последний день Помпеи. В тени на соседней, совсем близко стоящей скамейке сидит бравый, лет 30 на вид, чуть пузатенький десантник. Бравый при бравый, голубой берет, оксильбанты, усы, старшинские погоны, весь в значках, а может и орденах. Кто их современные награды изучал? Здоровенький такой дядя, серьёзный, сидит, чинно пьёт с бульканием и крякнем, пенный напиток из горла полуторалитровки, и время от времени протягивает её своей уменьшенной копии. Тоже усы, как сербанты, но и брюшка нет, и ростом чуть ниже. Между ними на скамейке сидит цинишка лет пяти. Пап, а погоны у тебя и дяди Кеши голубые? Голубый сынок. А берет у тебя тоже голубой? Голубой знам и дело. А ты, пап? Десантник гыкнул и пивом поперхнулся. Дяди Кеша упал под лавку и биарцами в воздухе мавашигири чудан стал исполнять. Батя пену сусов встряхнул и говорит наследнику Эдак серьезно: "А я, сынок, гвардии старшина триста сорок пятого отдельного полка. К чему вспомнилось? Так второй августа тысяча девятьсот шестьдесят девятого года сегодня праздник." Там, за окнами, война. Может, единственная война Советского Союза малой кровью и на чужой территории. Война идёт четвёртый день. Никто её не объявлял, и потому по радио Левита на победах не сообщает, и по телевизору тоже нет. Петру в Кремлёвку сводки приносят. Стоит товарищ в штатском, но с военной выправкой. В смысле, по стойке смирно стоит, а не у уточкой с ноги на ногу переваливаясь. и ждёт, пока Миронович прочтёт. Потом забирает и идёт в соседнюю палату. Там лежит Шелепин. Обострение язвы, резать сегодня будут. Пётр, конечно, и Фрейдлиный позвонил и Франку. Должны сегодня обследовать товарища. Может, получится медикаментозно исцелить без вскрывания Гинсековского чрева и укорачивания вождистских кишков. Прочитал. Ничего непонятно. Китайцы затихарелись. Там, на западе, почти не оказывается сопротивления. Так, в парочке военных городков окопались и ждут чего-то. Скорее всего, когда советские танки подъедут, сдаваться будет не стыдно. Танки уже въехали. Пульджу заняли, выбив оттуда десятитысячный гарнизон. Специально оставили дорогу на восток свободной, чтобы не стали соседи из себя загнанных крыс изображать. Повелись китайцы. Вышли И потопили с техникой и легким вооружением, прямо как в рыцарские времена с развернутыми знаменами. И не проконтролировали наши. Уйгуры при переправе через мост на Акавцев его взорвали, а эту дивизию, растянувшуюся на пару километров, обстреляли из всего, что под рукой имелось, даже из рогаток. Ну, это они придумали такой способ лимонки подальше забрасывать. Бой не вышел на зависть. Китайцы огрызались до последнего человека. Ведь ни вперёд, ни назад дороги нет, а по флангам тысячи повстанцев. Китайцы практически всех нападающих положили. Всё же, обученные солдаты это не дехкани с рогатками. Пришлось генералу армии Николаю Григорьевичу Лещенко, командующему нового Среднеазиатского военного округа, применить авиацию. Умножили дивизию на 0. Союзники, потеряв более 1000 человек, практически всё, что имели, сдулись. К счастью, это только помогло. Китайцы стали сдавать гарнизоны. Кто уходил на восток, а кто и просто сдаваться. Получается, на западе всё, как и планировали. Объявлено о создании двух государств: Советский Союз и ещё десяток государств их тут же признали. Самое интересное, что не только страны Варшавского договора. Кстати, Румыния без Чаушеску перестала китайцам в рот заглядывать. Признали Ильейскую Советскую Социалистическую Республику одной из первых, а Джунгарскую Народную Республику хоть и через день, но тоже признали. Так вот, после братушек всевозможных признали новеньких и несколько серьёзных стран. Индия, её вечный враг Пакистан, шах Иран отметился. Египет, Сирия, а за ними и весь мусульманский мир. Поддержали единоверцев. Куба не признала пока, зато как это не удивительно, признала Бразилия. Такой-то выверт в голове фашистского диктатора. Хотя по глубокому размышлению Петр для себя нашел обоснование действиям Артура да Коста и Сильва. Это он напомнил США, что пора новый транш кредитов вливать в экономику Бразилии, а то могут и переметнуться. А может просто Артуру китайцы не нравятся. Одним словом, на западе всё предсказуемо и понятно. А вот на востоке ничего непонятно. У Китая там, на самом востоке, чуть не миллионная армия стоит. По идее, должна попытаться на наш Дальний Восток напасть. Там ждут. Недели уже в полный боевой прибывают. Спяту рывками и стоя, как кони. А Китай молчит. Выжидает, пока длинноносые обезьяны расслабятся, бояться Атомных бомб, войны на два фронта или просто некому приказ отдать, или этот приказ никто не собирается выполнять, неясно. И от того мутерно на душе. Война там громыхает. Все, кто мог, ввязались. Ким Ир Сен одним рывком смял оборону и прошел вглубь Корейской республики на сотню километров. При этом Сеул остался в тылу, в кольце. Американцы срочно эвакуируют своих штацких, да и часть военных. Зато они отыгрались на китайцах. Сбросили на Харбин и Пекин ядерные бомбы. А там стили. У Тайваня тоже дела не очень. Их прорыв через лаосскую границу китайцы просто задавили количеством. Ну, погибло 10-20 тысяч человек, но и врагов больше нет. Даже пленных никто гаминдановцев в плен не брал. Чуть лучше на Хайнане, но пока бои еще идут. И потеря у американцев и Тайваня огромные, тоже десятки тысяч. Там и Япония отметилась. Ее силы самообороны подошли на паре кораблей и совершенно неожиданно оба взлетели на воздух. Не все видно, подводные лодки американцы уничтожили уноак. Теперь там все, что можно, пиндосы стянули. Ловят этого призрака черной кошки в черной комнате. На юге идут позиционные бои в соляной пустыне. Индия её захватила и китайские гарнизоны почти уничтожила. Где-то там в горах Унаг остался аэродром, и они прилетают на вполне себе современных для Китая H-5, обстреливают индийские войска. А ещё недобитки изображают из себя партизан. А что с США? Американцам не сладко. Воевать сразу на трёх фронтах, они не привыкли. На севере Северная Корея, на юге Северный Вьетнам, а в центре Китай. И никто не собирается успокаиваться, только вводят и вводят новые части. Три флота на подходе, и шестой уже Суэцкий канал преодолел. Второй с четвёртым тоже тронулись с места, но им ещё прилично чапать. Когда они сбили первую ядерную бомбу на Харбин, наши мидовцы попытались урезонить партнёров. Но те насупились и ответили, как только так сразу. Вот переломит ситуацию и бросит бомбить. И на следующий день бросили три маленькие бомбы на промышленные районы Пекина. Неясно, успокоятся или нет. У Китая много городов. Шанхай он неподалёку. Отдал я штукану бумаги. Хотел было задуматься, не дали. Пришла мне сестра, Лиза Бричкина. Ну, это её так Пётр про себя сначала называл. А потом как-то перепутал, да и вслух сказал, мол, спасибо, Елизавета. Так меня Леней зовут, улыбнулась и поправила. Почему Елизавета? Ну, чем-то похоже. Светлая блондинка с короткими волосами и плотненькая такая вся, сбита. Ямочки на пухленьких щёчках, а глаза аж синие. Сейчас перевязала ногу, сделал укол. Пётр почти не почувствовал. Молодец, решил похвалить. Очень хорошо ты Елизавету уколы ставишь, прямо лучший всех в мире. А благодарить тебя надо, так что готовь дырочку, типа для ордена. В одежде парковать. Лена Елизаветовна отшатнулась и покраснев до корней волос, говорит: "Петр Миронович, у меня муж и Светка девочка, ну в смысле дочь, три года". Петр в первую секунду не въехал, причем тут кузнец? Медсестра попятилась, но дойдя до двери, остановилась и говорит, потупившись: "Да днем и народу много ходит, еще застанут. Может, послезавтра я в ночной дежурю". И сверкнув ямочками, шмыгнула за дверь. Петр так и остался с открытым ртом. Вот и думай теперь: то ли нужно срочно выписаться до послезавтра, а то ли болезнь себе придумать, чтобы Чазов не выписал до послезавтра. плотненькая Елизавета, вся выпирающая из халатика, сосредоточиться на войне не мешало. Решил, чтобы избавиться от образа, перенести его на бумагу. Не получилось. Стих не придумывался, зато вспомнился чужой. Как-то наткнулся, посмеялся, но был он корявенький. Доработал сейчас. Получилось вот чего. Чулень, подумала акула, завидев на волнах меня, а я худела между прочим. 3 дня, 3 дня, 3 дня, 3 дня. Четыре получилось. Вадно, болеть или не болеть. Вот в чем вопрос. Событие тридцать второе. Двое химиков в лаборатории. Вась, опусти руку в этот стакан. Опустил. Что-нибудь чувствуешь? Нет. Значит, серная кислота в другом стакане. Отлежание. Мысли в голове путались. Пётр встал, по коридору прошелся, спустился в холл. Там наткнулся на Шелепина. хотел уйти. Много народу пришло к Александру Николаевичу. Жена, наверное. С ней ещё помоложе женщина, дочь, судя по всему, и мальчик, ну, получается, внук. Коленька, перестань. Тишков уже собиравшись уходить, на окрик обернулся. Мальчик, внук, играл на подоконнике машиной. Не простой, электрической, в смысле, на батарейках. Машина жужжала и мигала. Оленька увидел чужого дяденьку и спрятал жужжалку за спину. Пётр улыбнулся, как называется внук вождя? Вождёнку и поковылял, путаясь в полах халата, наверх. Лёк взял правду утреннюю и отрубился. Правда она вечно в ступор народ вгоняет. Приснился сон эротический с Лизаветой, но досмотреть не дали. Пришли Фрейдлина с Александром Генриевичем Франком. Рахильхавскиевна Начал Тишков, хотел объяснить, что нужно попробовать вылечить Шелепина без операции. И тут торкнуло. Всё, как всегда, цепочки соединились. И вот когда это случается, всякий раз поражается Пётр, почему в его светлую каштановую голову раньше не пришло. Столько времени, блин, потерял. С этого надо было начинать, а не с Виагры. Да, она принесёт миллиард рублей, прямо как нефть. Но есть вещь, которая принесёт сотни миллиардов. Её одной хватит, чтобы все автозаводы мира купить и в СССР перевести. Без этой ерунды невозможно будущее. И это не сложнейшая микросхема, не процессор. Это хрень, доступная к изготовлению прямо сейчас. И слава богу, что хоть не опоздал. Через год её изобретут. Правда, изготавливать не будут. Потребуется ещё два изобретения и почти 40 лет, чтобы это открытие перевернуло мир. А вот он знает все шаги. Как делать не знает, а как ломать пожалуйста. Лет 5-7 назад решил разобрать и посмотреть. Разобрал, удивился, полез в интернет. Опять удивился, разобрал более вдумчиво. Есть ведь матёх умные люди. Цепочка релепин, внук, машинка, батарейки, фредлина. Получился литиево-ионный аккумулятор. И самое главное, все неправильные шаги он знает. Не надо делать взрывоопасные литий-кобальтовые. Не надо делать и литий-марганцовые, которые не держат при прочих достоинствах холод. Можно сразу перейти на литий-железофосфатные. Формула элементарна. Да это даже и не формула. LiFePO4 6C Li1-xFePO4 LiC6. А еще он знает про контроллер от превышения напряжения заряда, чрезмерного заряда и повышения температуры. Оба эти процессы приведут к самовозгоранию и взрыву. Там, конечно, микросхема какая-то, но есть же целый институт СССР. Уж такую-то ерунду сделают? Кто-то в детстве не разбирал отслужившие свой век батарейки. Девочки, наверное, да, и то не все. Интересно же? Графитовый стержень и серо-чёрная щелочная гадость. И некоторые продвинутые юзеры даже пытались их заряжать. Заканчивалось по-разному. Знаете, почему нельзя заряжать обычные батарейки? Казалось бы, при протекании тока в зарядном направлении на электродах будут идти процессы в обратном порядке. На отрицательном будет осаждаться металл, в обычных батарейках это цинк, а на положительном активная масса, бывшая когда-то двуокисью марганца и отдавшая свой кислород, будет снова кисляться, превращаясь обратно в новенькую MnO2. Только вот всё портит один нюансик. Одновременно с этими процессами разлагается и вода в электролите. Выделяющиеся газы раздувают корпус батарейки и выдавливают электролит наружу. с печальными последствиями для аппаратуры, а то и для глаз. В литиевом же аккумуляторе или батарейке нет воды. Пропиленкарбонат, служащий растворителем, не подвержен электролизу, потому такой элемент можно зарядить без побочных реакций. Уже этих знаний Фредлиной будет достаточно. Вот она, Нобелевская премия за 2019 год. Но ведь разбирая современные батарейки Не литию удивился Петр устройству, оно даже рядом не лежало со старой батарейкой. Там в десятки раз увеличена площадь. Как так? Да элементарно сделали элемент плоским и смотали в рулончик. Сейчас батарейка или аккумулятор выглядит так: есть два типа электродов, катоды на алюминиевой фольге и аноды на медной, которые разделены пористым сепаратором, который в свою очередь пропитан электролитом. Заряд переносит ион лития, который может внедряться в кристаллические решётки иных материалов, образуя химические связи. На медную фольгу нанесён графит. Всё. Больше ничего Пётр не знал и не помнил. Но ведь десятки институтов есть. Всех заставим бросить всю прочую ерунду и изобретать, а вернее, доводить до ума батарейки. А потом и устройство. Вот это свернуто многослойное и химию, и самое главное принцип, что переносятся именно ионы лития, запатентовать не смогут обойти патент, будут покупать и продавать не за деньги, а за процент от продаж, даже не от прибыли, и именно от продаж. Пусть крутятся и сами удешевляют. А еще переиграть нефтяное и автомобильное лобби, которое не дает перейти на электромобили. И тогда не надо добывать нефти, одних процентов хватит. Главное, чтобы взяточники и олигархи не появились. Ну, жив пока. Рахиль Хадскелевна, вы как вождя смотрите и решение о лечении примете, зайдите ко мне. Будем мир переворачивать. Нам будет не важно, как там устроен мир. Продал батарейку, пей водочку, ешь сыр. Событие тридцать третье. Эфрейдер, почти чему кетель не на все пуговицы застёгнут? Товарищ генерал, езли мы на царство, меж собой ругаться по поставщикам начнём? Гричко пришёл навестить, но вы ничего не сказал, кроме того, что просчитались они в одном моменте. Когда обсуждали, чего делать с этими двумя республиками, то этот вариант мимолётом затронули, да и подумали: "Ну и ладно. Ничего страшного". Дудки. Беженцы. Не несколько тысяч, как думали, а как бы и не миллион. Неискончаемый поток на сотни километров тянулся к Джунгарским воротам, к казахстанскому городу Достык. И второй такой же поток через Кульджу, городу Жаркент и далее, мимо Негретянской Чунджи на Алмату. Ну, это планы у них такие. Пока на границе тормознули. Уговаривают вернуться, но это не работает. Нужно запускать, а то начнутся эпидемии и голод, а там и бунт. Все, баста, кара пузики, кончились арбузики. Отболелся. Нужно лететь спасать республику. Палатки, дам, передвижные или как их там, пельвы и кухня. На миллион человек, на миллион человек и продукты из госрезерва. Представляешь, сколько времени понадобится всех распределить? Одежду старую какую со складов. Зима в Казахстане-то не Мальдивы. Может шугануть и что получишь озлобленное многомиллионное население ох ох охатники шапки валенки ладно должен будешь но еще а ведь и не решили только Косыгин доложил он на вечер всех опять собирает шапки Петр хмыкнул шапки разве главное медицина нужно полевые медсанбаты разворачивать ладно Петро ты раньше батьки не воюй Косыгин всех озадачит Слушай, а давай я тебе настроение подниму. Случай про шапку. Докладную записку мне помощник принес, чтобы посмеяться. Теперь с собой ношу. Читаю таким вот впавшим в уныние, как ты. Андрей Антонович достал свернутый в четверо листок, развернул и хотел было начать читать, но махнул рукой, типа кому читаю. И Джак, хоть и генерал-лейтенант, сложил и назад сунул. Своими словами объясню. Чтобы понятно было, в Советской армии чины от полковника и выше зимой носят каракульевые попахи, а все остальные зимуют в обычных шапках и ушанках. Уяснил? Теперь сама история. Один полковник написал на мое имя письмо, жалуется, что мол зимой старший командный состав еще можно издалека отличить от младшего, а летом, ну никак, по причине ношения летом всеми фуражек. Надо мол принять меры. А ты принял? Естественно, разрешил этому идиоту носить по поху летом на новой земле. И гогочет довольный.